«Поверить в это так же трудно, как и не поверить. Но если страх действительно обходит тебя, жаль, что ты не встретилась мне за линией фронта. Очень даже могла бы пригодиться. Появляться в городе в немецкой форме с надежной женщиной куда лучше, чем бродить в одиночку. Вот и подумай теперь над этим. Да поздновато думать, война уже идет к концу». Не так скоро она закончится, как тебе кажется. И потом со мной, что по ту, что по эту сторону фронта, надежно. То, что я в конвое немного сзэчилась, то есть от зэков, словечек всяких и повадок нахваталась, пусть тебя не пугает. Нужно будет стану вести себя, как польская аристократка. Опять не веришь Почему же? Все может быть. «Кстати, во мне ведь течет польская кровь, стопроцентная и почти голубая. Это я по отцу, Войтич. Кстати, тоже поляку, а по матери Даневская. Были в здешних краях такие гервовые шляхтичи Даневские. А как тебе, пани Даневская? Кончится война, перейду на фамилию матери». А все равно отец бросил нас, когда мне еще и двух лет не было. Хочешь, с завтрашнего дня предстану перед тобой польской шляхтянкой? на ну, Любопытно было бы взглянуть. Только пообещай, что станешь любить меня еще сильнее. Разве ты уже объяснился ей в любви? Попробовал было возмутиться Веркут, но только мысленно про себя эта женщина все решительнее вторгалась в его жизнь и с ней приходилось считаться услышав шаги капитан открыл зановешенные ресницами усталости глаза и резко оглянулся при этом рука его мгновенно легла на кобуру но это был глодов товарищ капитан разрешите доложить слушаю бросил беркут не поднимаясь с низенького лежака который смастерили для него на командном пункте солдаты-плотники. Сейчас он просто не в состоянии был подняться. Даже отворачиваться от холодной стены, которая, однако, приносила ему успокоение, становилось все труднее. Судя по всему, он смертельно устал, причем больше всего донимала бессонница. Если любому из бойцов все же удавалось хотя бы часок-другой между обстрелами поспать, то у него почему-то не получалось. То вдруг начинал тревожить радист, то появлялись немцы, то Калина. Я уточнил. Во время ночной операции погибли четыре бойца гарнизона, соразведчиком которого пытались спасти пятеро. Двоих ранило. И, к счастью, легко... В числе погибших старший лейтенант Корун. «Что, что?» — вновь приоткрыл сами собой закрывшиеся глаза Андрей. «Что ты сказал, лейтенант?» Погиб командир роты старший лейтенант Корун, уточнил Глодов, исполнявший теперь обязанности заместителя коменданта гарнизона. «Извините, считал, что вам уже сообщили». Как это могло произойти? Он ведь все время находился в укрытии, в нашем лазарете. Забыв, что доклад не окончен, или же решив, что после этого вопроса формальности уже излишни, глотов присел, приспособленный под печку буржуйку, бочки из-под горючего и подбросил туда несколько мелких дощечек. На сей раз он вышел из госпиталя укрытия. Зачем он прибег к этому, понять трудно. Неужели попытался поднять бойцов в очередную бессмысленную контратаку? Глодов смерил коменданта тягостным взглядом и, выдержав минутную паузу, проговорил. «Мне бы не хотелось повторять все то, что он говорил». Я тоже терпеть этого не могу, но согласись, лейтерант, что случай-то особый. Он вышел с криком, кто позволил поднимать роту в атаку. До тех пор, пока я командир роты, я не позволю гнать на убой моих бойцов. Любопытное заявление. Видно, совесть заела. Именно он-то и гонял их, как на убой. Я попытался объяснить ему ситуацию. Напомнил, что генерал Мезенцев назначил вас комендантом гарнизона этого плацдарма. Однако ничего этого слышать Корун не хотел. Он пистолет у мне под нос, мол, пристрелю, под трибунал отдам, ну и все такое прочее. — Постой, постой, лейтенант, — насторожился Беркут. — Ты покороче и вдумчивее. Насколько я понял... Между вами произошла стычка? — Да нет. Просто я послал его, про себя, конечно, и пошел догонять бойцов. А скосили коруна чуть позже, из пулемета, недалеко от входа в штольню, возле первого поста. Двое солдат занесли его в подземелье, пытались перевязать, но... Может, он специально полез под пули? Использовав эту вылазку как один из способов самоубийства? Вряд ли. Погибать он не собирался, скорее наоборот, пытался вернуть себе власть в роте. В принципе, его можно понять. Командиром роты его, старшего лейтенанта, назначили только месяц назад. Ему очень хотелось спасти ее остатки, чтобы опять не оказаться во взводных. Капитан молча поиграл с жаловаками. Ему уже приходилось встречать старшего лейтенанта, который любой ценой хотел спасти остатки своей роты. Не из сострадания, а лишь для того, чтобы числиться ком роты, а значит, в скором времени получить капитана. Так вот, этот самый старший лейтенант Рожковский увел в 41-м из-под его дота роту, которая была оставлена командованием для прикрытия. А вместо него подходы к доту несколько суток прикрывала горсточка случайно оказавшихся там бойцов из другой части, которые как раз имели приказ отойти вместе со всеми, а значит, могли вырваться из окружения. Но сержантик, командовавший этими несколькими пехотинцами, сообразил, уйди они, и дот с первых же минут оказался бы... отданным на растерзание, поскольку у тыла у дота была мертвая зона, и он остался, чтобы выполнить свой солдатский долг. Вот почему Беркут не понимал и не желал понимать Коруна. Он не понимал офицера, который, оказавшись раненым в такой сложной ситуации, больше заботился не о судьбе гарнизона, а значит и своей роты. о собственных амбициях, хотя на войне их, казалось бы, не должно быть. Впрочем, все это размышление по поводу, и делиться ими с кем бы то ни было, не имело сейчас никакого смысла. — Кто остальные трое? — Ефрейтор, Федоренко, рядовые Абдурахманов и Коннов. — Постой, постой. — Коннов? — Коннов. — упредил его вопрос Глодов. — Но это тот, которого вы пытались дотащить до своих, из-за которого чуть не погиб, — мысленно добавил Андрей. — Возможно, Глодов имел в виду именно это. Мальчевский уже сообщал мне об этом происшествии. Я попытался установить, кто именно стрелял, но не нужно ничего устанавливать, — Сойдемся на том, что судьба есть судьба, — произнес Беркут, сочувственно помолчав. — Коруна, надо бы похоронить где-то отдельно. Все-таки командир роты. Ну и хоть с какими-то почестями. — А что, офицеров принято хоронить отдельно? Таков порядок? Я ведь воевал в доте, а потом в тылу врага. — Во всяком случае стараются. — — Нелепая традиция. Высшей частью для офицера должна быть возможность навсегда остаться со своими солдатами. — На этом решении мы остановимся. Хоронили погибших в воронке у самого обрыва на краю хутора. Ацалютовать решили при первой же атаке немцев залпом по врагу.